глава вторая. Первая. Люба Савушкина заехала за Иркой ранним утром, еще не было шести. Ира смотрела из окна, как ловка подруга паркуется в их забитом машинами дворе. Мини-Купер выглядел сверху, как накрашенный алым лаком ноготь на мизинчике. «Коваль, ты не готова!» — удивилась Любка, увидев Ирину в ночной сорочке. «Живее, Моншер! Живее!» Пока подруга суматошно швыряла вещи в сумку, Савушкина нацедила кофе и забралась ногами на диванчик. «Слушай, зачем она вернулась?» — крикнула Ирка из соседней комнаты. «Столько лет по заграницам!» «А желание собрать бывших одноклассниц тебя не удивляет?» — черкнуло колесо зажигалки, из с гостиной потянуло сладковатым дымом. «А меня все удивляет!» — пробормотала Ира. «Люб!» «Что?» «Люб!» «Ну что? Что? Давай не поедем, а? С ума сошла! Не нравится мне все это!» И Любка возникла в дверях. Сигаретка дымится в тонких пальчиках, волосы кудрявятся, как у ангелочков на старых открытках. Рядом с подругой Ирка всегда казалась себе троллем, великаном, рожденным из скал, громоздким и неповоротливым. Они еще стихи читали в восьмом классе. «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю». Ага. Единственное, что накрепко врезалось ей в память из школьного курса литературы. Ирка тоже хотела бы серебриться и сверкать, но кудри, маленькая головка и вкрадчивое изящество досталось не ей, а Любе Савушкиной. «Коваль, кончай рефлексировать!» — приказала Любка. «Чё на тебя нашло?» Ира не успела ответить, и из соседней комнаты выплыла сонная дочь. «Привет, тетя Люб. Здравствуй, прекрасное дитя!» «Прекрасное дитя!» Ирка издевательски захохотала про себя. Дочь выросла ее точной копией, крупной, сутулой, нескладной. Иркина мать, чьим смыслом жизни было извилисто выгрызать людям мозг, как червяк яблоко, не раз с удовольствием заявляла, что у девочки тоже не сложится с личной жизнью, если Ирка немедленно не примет меры. Ира единственно разорвалась, как новогодняя петарда. «Какие меры?» — заорала она в трубку. «Ну какие, скажи мне, что, ее в публичный дом пристроить?» Мать оскорбленно помолчала, давая дочери возможность осознать, какую чудовищную ошибку она только что совершила, и когда та уже готова была просить прощения, ледяным голосом пригвоздила. «У тебя денег столько нет, чтоб твою кобылу взяли в публичный дом». И повесила трубку. «Слушай, Люб, — сказал Ирка проникновенно, — я нутромчу, что-то здесь не ладно. Ты подумай сама, столько лет ни слуху, ни духу, один трёп в сети». Люба от души расхохоталась. «Издеваешься? Да она каждый свой шаг протоколировала, как звезда Голливуда. Все переезды из-за мужества описывала в подробностях. Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники. Ну, это интернет. Какая разница? Или ты хотела, чтобы она тебя в Италию пригласила пожить на вилле?» «Угу, в Италию я рылом не вышла», — мрачно пробормотала Ира. «Но вообще-то могла бы и пригласить, как не как подруги». «Ну вот она нас сейчас и приглашает. Не глупи, Коваль!» «Она не только нас зовет, — хотела возразить Тира, она зовет тех, кого за людей не считала двадцать лет назад. Что-то здесь не то». Но вместо этого сказала другое. «Если меня с работы попрут, я останусь полной задницей. «Расслабься!» — успокоила Любка. «Ты же отпросилась?» «М -м, «Значит, никто тебя не уволит». На стуле завибрировал телефон. «О, мать звонит!» Испугалась Ирка, взглянув на экран. Все мысли о предстоящей поездке разом вылетели из головы. «Не бери», — посоветовала Любка. «Ты в дороге!» Коваль ответила ей безнадежным взглядом. «Как собака, которая ползет к хозяину, даже видя в его руке плеть», — подумала Савушкина, отвернулась. «Да, мам», — тихо сказала Ира в трубку. «Доброе утро, мам». Любка вздохнула и принялась укладывать Иркины вещи в сумку. Через динамик до нее доносились визги в перемешку с рыданиями. Мамаша Коваль вкладывала в концерт всю душу, заодно разъедая чужую. «У тебя дочь пятнадцать лет!» — надрывалась Лариса Петровна. «Одну, как можно, мужиков наведет!» «Мама!» — взмолила Сира. Быстрюков, растеть будешь!» — отплевывалась трубка. «С ней отец остается, родной ее отец. Каких быстрюков, каких мужиков, мам?» Ты о своей внучке говоришь, между прочим. Но когда мамашу несло по волнам праведные ярости, пытаться укоренить в ней семечко здравого смысла было сродни попытки остановить цунами, поднятой ладошкой. «Шалашовка ты, подлая!» — завизжала трубка. Но миг Любке показало, что бедный телефон сейчас треснет и развалится, не вынеся заряда этой лютой злобы. «И дочь у тебя такая же!» Ирка съежилась на кровати. Большая, коренастая, и только морщилась и вздрагивала время от времени. Казалось, из трубки на нее хлещет кислотный дождь и прожигает на коже дымящиеся язвы. На шалашовке Любка поняла, что с нее довольно. Она вынула телефон и закаменевший ладони и нажала отбой. Коваль, смаргивая слезы, ошарашенно уставилась на нее. «Этот цирк, Коваль, хорош только для клоунов!» Холодно сказала Любка. «Ты клоун!» Ирка молчала. «Если тебе по душе танцы садиста с мазохистом, наслаждайся!» Безжалостно прибавила Савушкина. «Ну, «Но меня уволят от роли зрителя!» Ирка медленно выпрямилась. Белобрысая челка ее прилипла к лбу, с толстых щек медленно сползал багрянец. «Я не мазохист». «Да, ты просто преданная дочь!» мило улыбнулась Любка. «Завтра твоя маменька будет звонить и требовать, чтобы ты поколола ей витаминчики в ее царственную задницу, и ты согласишься!» «А как иначе-то, Люб?» вкрачивый голос Любки вдруг обрел звенящую ясность. И от шприца воткнуть в глаз этой стерве! Вот как иначе! Да по морде врезать, чтоб зубы полетели!» «Я одному уже врезала», — усмехнулась Ирка. «Напомни, чем закончилось?» Любка поморщилась. Адвоката для подруги тогда пришлось искать ей и договариваться с Иркиным супругом тоже. Глядя на его перекушенную физиономию, с растекшейся от виска до подбородка лиловые гематомы, Любка испытывал одновременно удовлетворение и ненависть. Второе чувство подогревалось, помимо прочего, категорическим отказом поганца идти на компромисс. «Опускай, хлебнет тюремной баланды!» — блажил он, лежа на больничной койке. «Опускай ее там отмутузят до кровавого поноса! А бабла мне твоего не надо, подавись ты им, стерва!» О том, что случилось дальше, Любка никогда подруге не рассказывала и подозревала, что экс-супруг тоже не трепал языком об истинных причинах своего согласия замять дело. «Ладно, бери телефон и в путь дорогу», — уже спокойно сказала Любка. «Не стой столбом! Нас ждет увлекательнейшая встреча!» «Ты о «Я о прошлом, коваль!» Ирина взглянула на подругу, и выражение лица показалось Любе Савушкиной таким странным, что она замедлила шаг. «Ир, ты чего?» «А как ты думаешь, Елька Зенчук тоже приедет?» Люба остановилась. «Даже если и приедет, какая нам разница?» Сказала она после недолгого молчания. «Столько лет прошло. Бурьяном все давно поросло.» «Бурьяном...» Эхом откликнула цирка. Взгляды женщин встретились.